Виллора вскинулась, собираясь резко ответить, но лежащий офицер ее опередил, быстро протарабанив толстому. Тот согласно кивнул и продолжил. — Герр Хаупман просит не отказываться. У него в машине еще осталось панка устриц, немного французский камамбер и бутылка настоящего меток. Он просит вас пыть его костя. А Затем добавил, похоже, от себя, «Я бы вам очень не советовал расстрашать Геркауктман. Его отец очень и очень высокопоставленный лицо в рейх. Сослушив его расположение, вы можете серьезно облегчить положение ваш товарищей». Так вот, почему они так суетились. Небось, знатный папенька-аристократ со свету бы сжил если бы они его сыночка не вытащили. Все они такие, буржуи прокалятые, сами за свою жизнь трясутся, а на простой народ наплевать. Вилора из-под посмотрела на сына высокопоставленного лица. Тот глядел на нее спокойно и как-то доброжелательно, что ли. Толстый очкарик, например, всегда смотрел на нее гораздо пренебрежительнее, с таким высокомерием, свысока, а этот — нет. Молчание затянулось, и Толстый воспринял его как знак согласия. Он подошел к окну, распахнул его и что-то крикнул на улицу. Спустя минуту в сенях загрохотали сапоги, и в комнату ввалился дюжий немец в черной форме, не слишком похожий, но все же чем-то неуловимо напоминающий комбинезон, что носили наши танкисты. Только с вышитым белыми нитками орлом и свастикой на груди справа и в черной же пилотке. Немец внес и корзинку, накрытую белым ручником. Аккуратно опустив поклажу, он одним движением передвинул массивный круглый стол, стоявший посередине комнаты, вплотную кровать офицера. Молниеновсно накрыл его белой скатертью и принялся сервировать стол. Через несколько минут. Вилора с некоторым ошеломлением обнаружила себя за столом, сияющим так, как до этого она видела только в кино про прошлую жизнь. Серебряные подтарельницы, серебряные же блюда с устрицами, яркое пятно омлета на кипенно-белом фарфоре, хрустальные бокалы с вином, серебряные ножи, вилки и чайные ложечки и жёлтые Деревенское масло, фарфоровые масленки. Офицер с легкой улыбкой посмотрел на нее, а затем что-то произнес. Толстый немец, уже пустивший слюну, глядя на все это великолепие, торопливо перевел. Верхаупман говорит, что ему не всегда утойдется позавтракать с таким комфортом. Трудность в походной жизни. Но сегодня он не мог отказаться пев оказать должное уважение очаровательный фрейлин-хирург и просит фрейлин разделить всем его скромный трапеза. Но на Вилору эта фраза произвела совсем не то впечатление, на которое Гергауптман, похоже, рассчитывал. Она насупилась и слегка отодвинулась от стола. Вот еще. Будут всякие фашистские буржуи называть ее Очаровательный. Офицер несколько посмурнел. Дюжий танкист с щегольской ловкостью откупорил бутылку и, налив немного вина в бокал, изящным жестом даже не подал, а преподнес его своему командиру. Офицер взял бокал за тонкую ножку, слегка качнул, чтобы вино сплеснулось на стенки, и внимательно посмотрел, как оно стекает обратно. Затем поднес к носу, вдохнул и лишь после этого чуть пригубил. Виллара удивленно уставилась на него. Это он что, опасается, что его отравят, что ли? Впрочем, что-то у него там было из Франции. Может, и вино тоже. Так что вполне может быть, что французские трудящиеся. Додумать она не успела потому что офицер удовлетворенно кивнул и что-то сказал танкисту. Тот молча наклонил голову и, протянув руку как-то очень красиво, наполнил бокал, стоящий напротив Вилоры, после чего долил в бокал офицера и, в последнюю очередь, немного плеснул толстому немцу. Вилора даже про себя восхитилась, как вроде бы одним и тем же движением он сумел выразить несколько разных чувств. Ей он наливал вину с таким изяществом, будто пританцовывая, офицеру с глубоким почтением, а толстяку небрежно, будто бросая милостыню. И оказался настолько выразителен, что это поняли все. Губы офицера вновь тронула улыбка, а толстяк побагровел и насупился. Когда велора, слегка хмельная, Вернулась в конюшню, там уже все бурлило. Толстый немец стоял посреди двора и что-то орал. Двери прачечной были распахнуты, и оттуда щурясь от яркого света выходили женщины. Вилора довольна и немножко гордо кивнула сама себе. О, как? Что случилось? Послышался из-за спины голос Симы. Вилора счастливо улыбнулась а я немцев раскрутила, наших отпустить. — Всех? — Виллора мотнула головой. — Пока только женщин, но Курт обещал, что чуть позже отпустят и остальных. Когда они покончили с амлетом, Гергауфтман спросил, как он может отблагодарить очаровательную фройлен хирурга за спасение его жизни. Виллора ждала этого вопроса, Вернее, нет, не ждала, но очень на него надеялась. Поэтому выпалила сразу. — А вы отпустите нас. Толстый немец дернулся. — Прошу простить, фройлен лейтенант. Похоже, он специально назвал ее лейтенантом, чтобы подчеркнуть принадлежность к армии. Но Физея есть военнопленный, и ваш просьб не имеет смысла. — А я вас и не спрашиваю. — огрызнулась Вилора, Переводите, так переводите. Толстяк сердито поджал губы и раздраженно заговорил. Офицер выслушал его, потом задумчиво повертел в руках бокал с остатками вина и внезапно улыбнулся, а затем заговорил. Причем толстый фриц, услышав его, вытаращил глаза и даже попытался что-то возразить, но офицер оборвал его одной фразой. Вновь что-то сказал весьма повелительным тоном. Толстяк снова побагровел, причем еще сильнее, чем прежде. Повернулся к Вилоре и заговорил явно с натугой. «Керл Каупнон говорит, что это можно сделать, во всяком случае в отношении женщин. Только они должны для этого снять форму и зарегистрироваться в местное управо, как гражданское лицо». Что же касается мужчин, то с этим, может быть, немножко сложно. Но Керк Ауптнон готов поспособствовать и этому с одним условием. «Каким — Каким? — с замиранием сердца спросила Вилора. — Да она была готова выполнить любое условие, даже если бы он потребовал, чтобы взамен ее саму заперли бы в подвале или даже расстреляли. Пусть! — Зато все остальные останутся живы. — Старофия Гергауптман пока находится в не очень хорошем состоянии, поэтому Гергауптман просит вас остаться при его персона до полных выздоровления. Вилоров вздрогнула. — Как? Ей? С этим немцем? — Ну, то есть он вроде как оказался вполне себе ничего. «Даже где-то симпатичный, но же враг, фашист, буржуй, недобитый!» «Да она никогда!» Офицер развел руками и что-то произнес. Толстяк довольно хмыкнул. «В противном случае Киркапман просто не рискнет отправиться в Брест-Литовск, чтобы переговорить с коментантом, а только лишь комендант может принять решение относительно ваш пленный мужчин. Беллора опустила голову. Что делать? Нет, если бы ей угрожали пытками, расстрелом, она бы нашла, что ответить. Она бы просто... до да рассмеялась бы им в лицо и гордо встретила бы смерть. А тут...